Битва пылала, как огонь пожирающий. Каждый сказал бы, верно на тверди небесной Ни не цело ни солнце, ни месяц. Мраком таким на побоище были покрыты герои, Кои кругом Менутида, его защищая, стояли. Прочие жрать и троян, и красиво поножных данаев Вольно сражались под воздухом ясным. Везде разливался пламенный солнечный свет —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 спорили в страшном убийстве целый сей день. От труда непрерывного потом и прахом были колено и ноги, и голени каждого воя, были и руки, и очи покрыты на битве, пылавшие в круг знаменитого друга Пелеева быстрого сына. Словно когда человек вала огромного кожу юношам сильным дает растянуть напоенную туком, те, захватившие ее, и кругом расступившись оттянут в разные стороны, влага выходит, а туг исчезает, и от многих влекущих кругом расширяется кожа, так и сюда, и туда Менетита на узком пространстве те и другие влекли. Несомненной надеждой пылали трое сыны к Леону увлечь, а Данайские мужик быстрым судам, И кругом его тела кипел ратоборный бурный мятеж. Ни Арейва сжигатель мужей, ни Афина, Видя его, ни хулуп изрекла и горящая гневом. Подвиг такой за Патрокла и воем, и конем жестокой В день сей устроил Зевес. Но до то ли о смерти Патрокла Вовсе не ведал герой Ахиллес бессмертным подобный.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 Слёзы горючие, свежде, И на черную капали землю С грусти по храброму правители, В стороны пышные гривы, Выпав из круга ерма, У копыта сквернялись прахом. Коней печальных узрев, Милосердовал Зевс промыслитель И головой покивав, В глубине проглаголол душевный. «Ах, злополучные! Вас мы...» По что даровали Пелею, смертному сыну земли, не Нестареющих вас и бессмертных? Разве чтобы вы с человеками бедными скорби познали? Ибо из тварей, которые дышат и ползают в прахе, Истинно в целой вселенной несчастнее нет человека. Но не печальтесь,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 Еще я славу дарую рать побивать, Доколе судов мореходных достигнут, И закатится солнце, и мраки священные снидут. Так произнес он, и конем вдохнул благородную силу. Кони, от гриф присмыкавшихся праха тряхнувши на землю, Вдруг с колесницей быстрой меж двух ополчений влетели. Ими напал Автомедон, хотя и печальной подруге. Он на конях налетал, как на стаю гусиную коршун. Быстро и вспять убегал от свирепости толпищ троянских, Быстро скакал и вперед, обращающий толпище в бегство. Но в погоню бросаяся, он не сражался противных. Не было средства ему одному в колеснице священной Вдруг и копье устремлять, и коней укращать быстролетных. Скоро увидел его мирмидонинин сердцу любезный, искренний друг Алкимедан, лаэркия сына Манида. Сзади приближился он и вещал к Автомедану громко. «Друг Автомедан, какой из бессмертных совет бесполезный в сердце тебе положил и суждение здравое отнял? Что ты против утроян впереди одинокий воюешь? Друг у тебя умершвлен!» а бронёю с него совлечённой перси покрыв величается Гектор, бронёя хилеса Быстро ему с колесницы вещал Диорит К «Кто, Алкимедон, могучий, как ты, и захеян искусен коней бессмертных в деснице держать и покорность, и ярость? Был Менетит искусством рестателя в дни своей жизни, равный богам. Но великого смерть и судьба одолела».